«При тех отношениях, которые у нас теперь с тобой сложились», — сказал он в то первое утро, когда проснулся у нее. Эта фраза показалась ей глуповатой, и она перебила «когда теперь?». Отношения не начинаются с этого и не кончаются этим. И как не смешно иногда обходиться без этого, у нас с вами, слава Богу, не обошлось, и я рада этому». Но при чем здесь теперь? Теперь как? А до этого как? Он сказал ей тогда «ты», а она ответила «вы». И усмехнулась, защищая себя от разговора, к которому не была готова. Всего за минуту до этого она сама подумала, что теперь хочет ехать вместе с ним на фронт. И это слово «теперь», которое она не произнесла, а он произнес вслух, В сущности, было ее собственным словом. Но он, остановленный тогда ее усмешкой, на следующий день все-таки договорил, предложил ей выйти за него замуж. Оказывается, это он и собирался сказать, начав с глуповатой фразы про отношения, которые теперь сложились. «Почти все, о чем они говорили друг с другом в эти дни, «Все равно или выходила из войны, или уходила в войну». Она знала войну. Хирург, сделавший около тысячи операций, не может не знать войны. Но как-то она сказала, что он, наверное, во много раз лучше ее знает солдатскую жизнь. Он сначала кивнул, а потом, будто не согласился сам с собой, сказал Вообще-то как не знать, если в августе стукнет 30 лет службы. Знать, не знаю. Но своими глазами, как живет солдат на войне, теперь вижу реже, чем раньше. Армия это уже не дивизия и не полк. Сколько я вижу его солдата до атаки, в которой он или живой останется, или умрет, или попадет к тебе на стол раненый. Минуту, две. С наблюдательного пункта в бинокль или в перископ. Вижу, сидят в окопах, начинают по сигналу вылезать, бегут, падают, скрываются в дыму, который стоит после артподготовки. Перед боями, когда проводим рекогностировки, ползем на брюхи по переднему краю, выбираем место для прорыва, Тут, конечно, вижу солдат и чаще, и ближе, чем в другое время. Поговоришь с одним, со вторым, с третьим. Остановишься, а если надо, и задержишься, посидишь. Солдаты хорошо чувствуют разницу между тем, кто действительно хочет их расспросить, узнать их настроение, их мнение о местности, о противнике, и тем, кто делает это на показ. А в разгар боев. Современная война оставляет командующему армии мало возможностей для прямого общения с солдатами. Если сумятиться окружение, то что переживали раньше, там, конечно, другое. Там и сами порой оказывались на положении солдата или младшего командира. А сейчас, когда война, как говорится, вошла в свои рамки, выражение... Рамки показалось ей тогда странным и даже бесчеловечным, как будто война что-то такое, что может войти в рамки или выйти из рамок. Но то, как он ответил на ее расхожие слова про хорошее знание солдатской жизни, заставило ее снова подумать о своей все усиливающейся любви к нему. Он был глубже, чем казался ей сначала. «А знаешь, — помолчав, — сказал он, — о чем важнее всего услышать солдату перед новым наступлением, когда у тебя во втором эшелоне стоит свежая дивизия, и он уже понимает, для чего стоит, только дня не знает, когда начнется? Как думаешь, в чем... Солдат заботу о себе видит, каких слов ждет от тебя. Что и артиллерии у нас много, к наступлению приготовлено. И тяжелой, и самоходной, и гвардейских минометов. И что танки к нам придут. И что авиация штурмовая будет нас поддерживать, когда пойдем. Главное штурмовая. Солдат прежде всего в штурмовую авиацию верит. Говоришь ему обо всем, что будет за его плечами, потому что перед наступлением много ли, мало ли будет у него за плечами. Это для него вопрос жизни и смерти. А еще важнее твоих слов, если сам услышит, как по ночам танки грохочут или увидит, как тяжелая артиллерия в лесах на закрытые позиции становится. Тут безвыходная диалектика по букве «закона» для сохранения тайны. Не надо, чтобы солдат все это видел и слышал, а для его настроения, наоборот, надо. Он помолчал. «Перочинным ножом немного наоперируешь». Хотя читал в газетах, что и так приходилось. Так и мы. Когда инструмента нет, какие из нас операторы? Хотя бывало, что и приходилось». Как-то неожиданно зайдя к нему еще давно, две недели назад, она застала его за книгой. На столе лежала целая груда других книг с закладками. — Не слишком ли много читаете, Федор Федорович? — спросила она тогда. — А разве это бывает, чтобы человек слишком много читал? Он, сняв очки, посмотрел на нее. Чтобы слишком мало человек читал, сталкивался, а чтобы слишком много, не понял вас, видимо, чего-то не додумываю. Я говорю конкретно про вас, здесь, сейчас, в санатории. Конкретно жадничаю, многое упущено, за недостатком времени и излишком дел. «А что вы читаете?» — спросила она. «Что вам больше всего сейчас нужно?» «Что нужно?» Военному человеку в моем положении почти все нужно. От метеорологии до психологии. Легче сказать, чего нашему брату не нужно. В идеале, конечно. А на практике... Он положил перед ней книжку в сером потрепанном переплете. Сейчас, например, дочитываю некоего Сикорского. Слышали про такого? Строитель самолетов? Нет, генерал. Воевал с нами в польскую войну. А потом был председателем первого эмигрантского польского правительства в Лондоне. А потом, когда у нас стали польские части формировать, приезжал к нам договариваться. А потом угробился над Гибралтаром. Ходят слухи, что англичане его угробили за то, что он якобы слишком далеко нам навстречу пошел. Допускай такую возможность. Ей в душе не хотелось допускать такой мерзкой возможности, тем более во время войны, которую мы вместе с англичанами вели против немцев. Но она промолчала. Наверное, он знает лучше, раз говорит. В 1934 году, когда в отставке был, он книгу написал «Будущая война». Вот эту.